«Теперь кинем на следующую порцию», сказал Игнасио Натаро Ревельо. «Он из тех снобов и зануд, которых даже за глаза величаешь всеми тремя именами», подумал Томас Хатсон «Так же, как в мыслях у тебя, он всегда сноб и зануда. Вроде тех, кто ставит цифру 3 после своей фамилии. Томас Хатсон Третий». Томас Хатсон Третий сидит в клозете. «Вы случайно...» «Не тот Игнасио Натера Ревельо, который третий?» «Конечно, нет!» «Что вы, не знаете, как зовут моего отца?» «Да правильно, конечно, знаю. И братьев моих знаете. Ими деда вам тоже известно. Перестаньте валять дурака!» «Постараюсь перестать», — сказал Томас Хадсон. «Изо всех сил буду стараться». «Вот и хорошо», — сказал Игнасио Натера Ревельо. «Вам это только на пользу» устремив все свое внимание на предстоящий ход, на самое трудное, самое блистательное из всего, что он совершит за первую половину дня, Игнасио Натера Ревельо щеголевато повел рукой и метнул из стакана четырех валетов. «Бедный мой друг», — сказал Томас Хатсон. Он встряхнул кости в тяжелом кожаном стакане и с нежностью прислушался к их стуку. «Милые, симпатичные косточки! Такие они добротные, такие аппетитные!» — сказал он. «Ну давайте, хватит дурить!» — Томас Хатсон метнул на слегка влажную стойку трех королей и две десятки. «Хотите пари? Мы и так на пари играем!» — сказал Игнасио нотерре «Ну, за чей счет вторая порция?» Томас Хадсон любовно встряхнул кости и метнул даму и валета. «А сейчас идем на пари? Уж очень вам везет. Ладно, тогда беру коктейлями». Он метнул короля и туза, которые степенно, гордо, выкатились из стакана. «Вот везет, бродяги! Еще раз двойной замороженный дайкири без сахара, и что закажет Игнасио?» — сказал Томас хатсон Игнасио начинал нравиться ему. «Слушайте, Игнасио, — сказал он, — я первый раз вижу, чтобы на мир смотрели сквозь зеленые очки, сквозь розовые — да, сквозь зеленые — нет. Вам не кажется, будто все какое-то травянистое и будто вы на лужайке? У вас не бывает такого ощущения, будто вас выпустили попастись? Зеленый цвет самый полезный. Глаза отдыхают. Это доказано крупнейшими окулистами. А вы знаетесь с крупнейшими окулистами. Буйный, верно, народ. Личных знакомств среди них у меня нет. Я только своего знаю. Но он в курсе последних достижений медицины. Лучший окулист в Нью-Йорке. А мне нужен лучший в Лондоне. Лучшего лондонского окулиста я тоже знаю. Но самый лучший в Нью-Йорке. Я с удовольствием вас к нему направлю. «Метнем еще разок. Давайте, ваш черед!» Томас Хатсон взял кожаный стакан и почувствовал надежную увесистость больших костей, которыми играют во флоридите. Он чуть шевельнул их, боясь спугнуть их благосклонность и щедрость, и метнул трех королей, десятку и даму. «Сразу три короля! Это классика! но ну, не прохвост — сказал Игнасио Нотеро Ревельо и выбросил туза двух дам и двух валетов. — Еще двойной замороженный дайкири совсем без сахара и что закажет дон Игнасио, — сказал Томас хатсон Педрико вскоре вернулся со своей обычной улыбкой и с заказом. Миксером поставил перед Томасом хатсоном в нем осталось по крайней мере еще одна порция дайкири. «Я с утра и до вечера могу вас обыгрывать», — сказал Томас хатсон «Беда в том, что это, кажется, так и есть. Кости меня любят. Хоть что-нибудь вас любит». Томас хатсон в который раз за последний месяц почувствовал, как по голове у него побежали мурашки. «Что вы этим хотите сказать, Игнасио?» — чрезвычайно вежливо осведомился он. «Хочу сказать, что мне вас любить не за что. Вы меня буквально ограбили».